Но к нашему всеобщему удивлению, в спину нам никто стрелять не стал. А короткими перебежками и с криком "Свои!" приблизился какой-то чумазый офицер, упал рядом и демонстративно стал поостриливать в сторону немцев из трофейного MP40. Скоро к нему присоединились ещё пятеро бойцов, а из-за деревьев не сокораз загрохотал пулемёт Дектерева. Когда бой затих, мы услышали, как со стороны обороны полка раздаётся канонадов взрывов, в которые вплетаются звуки стрелкового оружия. Тут и без разведки и подсказки все было понятно. Услышав стрельбу и взрывы, противник понял, что обходная группа вышла во фланг или норвалась на засаду и решил поддержать ее с фронта, начав артобстрелы и новую атаку. Но пока было не до этого. Направив автомат на чумазого офицера, я снял баллистические очки и начал строить всех, кто был не в камуфляже. Нашел офицер, командующий группой прикрытия, засветился белозубой улыбкой на измазанной физиономии: товарищ майор! Я присмотрелся. Вот это да, Павла в собственной персоной. Привет, Сергей. А ты тут какими судьбами? Ты ж артиллерист? Да нет больше артиллерии. Последнюю пушку сегодня разбили. Видели. Так что выходит и теперь в пехоте? Он пожал плечами. Выходит что так. Ладно, не расстраивайся, по воюем еще. Тут даже засветился. Да мой товарищ майор. С вами дадим немцам. Ты тут не прыга от радости. Сам понимаешь, у нас свои задачи, и влезли мы только потому, что они к вам в тыл могли зайти, до да раненых вырезать. На Павлова это объяснение не произвело впечатления. Уставший от боев, отступлений, окружений, он подсознательно тянулся к человеку, который всегда был в курсе всего и умел выпутаться из тяжелых ситуаций. А то, как мы расправились с ротой немцев, произвело впечатление на всех. Ладно, времени мало. Санька, я. Возьми двух бойцов осмотреть немцев, раненых не трогайте. Мурет наших к ним попадут, пожалеют, как мы их сейчас собрать гранаты и полемёты, мы отходим. На наших позициях поставишь пару растяжек. Артемий активно, по-хозяйски вытянул двух обалдевших бойцов, которые с удивлением рассматривали пятнистую форму, бронежилеты, каски, баллистические шки и автоматы Калашникова с подствольными гранатомётами. Припаха восстановил бойцов для приноски тяжелова снаряжения и перевязки Вяткина. которого как кулиметчика немцы особенно плохо воспринимали. Дынулись в направлении канонады и стрельбы. Судя по звукам, там наступали последние минуты жизни обороны остатков Стилкова полка. Нашему взгляду открылась картина полного разгрома. Чуть в стороне от места выхода портала, среди воронок, раскрылось всё, что осталось от миномётной батареи. Ну даже в поле подошедшей платной грузки макупом немцы забрасывали гранаты. На фланге как К нам бортом стоял бронеавтомобиль с крестами и из автоматической малокалиберной пушки пытался задавить единственный оставшийся пулемет руски. На дальнем фланге остался небольшой участок, который со стервонением обороняли четверть двадцать оставшихся обживых красноармейцев. Но их судьба была решена. В поле для стрельбы прямой наводкой разворачивались четыре семидесяти пяти миллиметровые краткосрочные пушки и парочка противотанковых орудий. Пехота приблизилась к окопам. И вести перетивой огонь через лес становилось опасно, тем более с учётом того, что радиосвязь была полностью подавлена. Скорее всего, немцы решили, что непонятная система радиоподавления была у этой кучки яростно обороняющихся русских, и хотели их взять, не повредив аппаратуру. В данной ситуации наша позиция была выигрышной. Получилось, что мы выше не только во фланг, но и в тыл немцам, которые почти полностью окружили остатки полка. Нардая в команду готовиться к бою, мы с бойцами выдвинулись к краю леса, расчеред очищившись воронкой. Когда все бойцы, пришедшие из палов, оказались с нами и не могли видеть точки перехода, я дал Санке команду на открытие портала и вызов усиленной группы поддержки. Сам же приладив на краю воронки станину СГС-17, сделал на прицел развернутую артиллерийскую батарею противника. Рядом примостился Палов, взявший на себя обязанности второго номера расчета автоматического гранатомета. В соседней воронке придылся Санька, приладивший на РПГ-7 уже противотанковую гранату и ожидавший команды по джетчни ми с каброна автомобиб. Когда в наушники раздался радостный рев Маркова, который сидел в батарее за пулеметом, я понял, что группа усиления здесь и начинается, наша прямое вмешательство в историю возле небольшой деревеньки с веселым названием Каблуки. Самое интересное, что в тот момент я ни сколько не сомневался в правильности своих действий. Предтрезвом и спокойным рассмотрением ситуации, нам следовало собрать все гильзы, пустые тубусы от гранатометов и уничтожить все следы нашего пребывания и уйти в наше время. Но вспыннувший боевой азарт и желание рвать немцев на части, давить гусеницы танковых, гнать, гнать и бить как тараканов не давал опокоя. И я был не один такой. Даже тяжело раненный Вяткин, накачанный душой и безболезненным, просил дать ему хоть раз еще выстрелить в сторону немцев. Вот теперь по команде. База на связи, ответила база голоса моей супруги. Ну что, Феникс, опять в войнушке играем? Не надоело? Тебя что, в бункере запереть? По радиоэфире раздался хохот. Причём смеялись все. Я-то понимал, что это нервно, но смех перешёл в нормальный, здоровый хохот, который пришлось передавать в ластмог рекам: "Все молчать. Сейчас будем немцев шинковать, а вы тут хохотом поймали". База на связи. Возле входа раненые вятки на обеспечить эвакуацию. Поняли вас? Сейчас сделаем. Злой на связь. Вызвал я Маркова, который как лучший пулеметчик сейчас находился в башне БТРа. На связи Феникс. Сейчас выскакивайте и расстреливайте артиллерийскую батарею. В первую очередь противотанковые пушки, потом полевые гаубицы. Они для вас первые цели. Если увидите немца с противотанковыми ружьями, тоже валите. Ваша броня им как бумага. Вас, понял, жду команды. Кукушки, для вас цели те же. Не дайте поджечь бронетранспортёр. Работайте по чертёжам на поле по командирам. Пусть подтверждение снайперами получения задания ознакомится инструктажом с Санки. Но к каково было моё удивление, когда, обернувшись, увидел на броне БТР новое украшение. Там примостился Егор. Мой недавний компаньон по плаванию по Днепру в окрестностях Могилева во вменил с таким же, как и у меня, АГС. Мы как-то обсуждали возможность установки на броню гранатомета, но пока отказались из-за недостатка людей. А тут такой сюрприз. И я был уверен, что оснастить научился им пользоваться. Но вот за ПТРом стоял БМП-1, который по идее здесь быть не должен. По одной простой причине, что там есть экипаж, но он пока не допущен к информации по проекту перемещения во времени. Хотя люди там подобрали неплохих. Петрович, может лет 50, который в советские времена служил в танковых войсках, а потом всю жизнь копался в двигателях. В последнее время он за хорошее питание и охрану его семьи занимается у нас ремонтом бронетанковой техники. Кто у башней, я не знал. Последние день этим вопросом занимался Борисыч. Но вроде как там был сын Петрович, при том, что использование БМП-1 было рассчитано на крайний случай, если придётся отбиваться от массированной танковой атаки. А тут, как дети, не наигравшиеся в войну, сами намечаем атаку на превосходящего противника. Никто не задумывался, почему, только я понимал, что сейчас наша группа должна стать спайным отрядом, за спиной которого обязательно будет общая победа, как тогда под Могилёвом, или у нас не будет будущего. Петрович, это Феникс. Ты какой себе позывной выбрал? Ну, дед-то, а как же иначе? Ну, дед так дед. Будь готов. Сейчас начнём. На тебе прикрывать дорогу из леса. Как раз оттуда могут появиться неприятности. Танков, в принципе, тут не может быть, но от противотанковой пушки вытащить смогут или какую-нибудь самоходку. Для вашей коробки это могила, так же как и для БТР. А ТРК, как и все остальные, работаете по пушкам на поле. Потом держите дорогу. Особое внимание на пушке и ПТР. Вас понял, Феникс? Но потом не удержался и добавил: "Финикс, если бы я знал против кого технику собирает, так давно бы вам рабочими танками все боксы заставил". Спасибо, дед. Если не будешь щелкать на поле, заставлю выполнить обещание. Ну что, все готовы? Работаем. Бычок, огонь!